Десятое. В это самое время хозяин другого кабака под названием «Три офицера», папаша лонг дель Брис, тоже пребывал в большом волнении. Оттого ронял бутылки, рявкал на разносчиков еды и даже едва не наорал на повара, что было бы уж совсем не кстати. Повар его был настоящим мастером, способным состряпать обед объедения для целой компании, имея под рукой буквально горстку крупы и обглоданный рыбий хвостик. Но при душевных волнениях повар начинал еду пересаливать, недоваривать и сжигать, тем самым вызывая яростное возмущение гостей и отчаяние папаши Лонга. Сейчас он, в который раз протирая стойку почти чистой трепицей, с беспокойством поглядывал в угол зала, где за маленьким столом пили два капитана д Циклон. Натан по прозвищу Старый Пес и Хелвер с корабля под названием Сель. Натан, старый пес, тащил за собой дурную репутацию, последствия нескольких серьезных ранений, груз, множество приключений и душок смутных историй, в которые капитан попадал из-за своего буйного нрава и совершенной несгибаемости. Был он коренаст, чуть сутул и космат, обладал впечатляющим носом и выдающейся вперед челюстью. Никто не мог сказать наверняка, получил он свое прозвище благодаря внешности или характеру, и то и другое весьма соответствовало кличке. Хелвер де Циклон, тоже лихой и упертый, был известен куда большей гибкостью, удачливостью и изрядным умом. На столе у них лежал знакомый трактирщику кожаный футляр, и видно было, что между капитанами по этому поводу идет отчаянный торг, причем не за обладание бумагами внутри футляра, а скорее против такого обладания. Трактирщик почти вываливался из-за своей стойки и отчаянно напрягал слух, но улавливал только обрывки фраз. «Да ты рехнулся!» — Обыски в порту, крыса не проскочит. — В бочке селедка, я? а? — И в бочке крыса не проскочит. Папаше Лонгу, конечно, нравилось вести маленькие выгодные делишки с Натаном, но теперь, — соображал папаша, — теперь над старым псом может нависнуть тень в серой шапке или в чем похуже. И тогда непременно выплывут на свет их выгодные темненькие дела, да еще какие-нибудь другие песья гришки повесят на него, лонго, как на подельника. Твоя сделка, не впутывай, забывай, за тобой должок после корды. «Но почему Натан не уплыл из Бризоли после убийства профессора? Зачем он теперь сидит за столом с Хелфером? Все же знают, что тот, помимо всего прочего, ведет дела с самим Верховным Таном, Френом Дель Бризом». «Пес совсем потерял нюх, если не понимает, как близко он подобрался туда, куда подбираться вовсе не следует». «Если, конечно», — подумалось папаша, и он надул щеки, размышляя, «если только пес не знает про Хелвера что-то неизвестное папаше Лонгу, а такое очень даже может быть». «Выгодно продать. Не пойми, что там начерчено. Бора не зря копают, заплатят хорошо». Мысли, которые сейчас метались в голове Лонга, были куда больше и сложнее, чем могла вместить голова обыкновенного трактирщика. И от осознания огромности этих мыслей ему становилось еще тревожней и страшнее. В конце концов, после того, как Натан-пес еще несколько раз напомнил про должок, Хелвер с большой неохотой забрал со стола футляр и сунул под куртку. «Что, Морель тебя не узнал?» Услышал его голос папаша и покрылся холодным потом. Вовсе он не хотел наверняка знать про всякое такое и вообще хотел забыть о профессоре. Мало того, что папа Лонгу пришлось наврать следователю про тот вечер, когда был убит Морель, сказать, будто вечер был самый обычный, притвориться, будто он не видел, как пес караулил профессора, а потом пошел следом за ним до следующего кабака. Так теперь еще и этот разговор двух капитанов, по которому выходит, что история отнюдь не закончена, может быть, и не началась-то толком еще. История, вполне возможно, и не началась, а папаша Лонг уже на грани сердечного приступа. Опасны в его годы такие волнения, вот что, если и узнал, разница... Нюх потерял, что ли, пес? Думаешь, наизусть помнил всех, кого прищучил? Быть записи и тебя по ним в миг. Натан пес выругался, затеял и во весь голос, вдобавок еще ахнул кружкой по столу, и было это так неожиданно и громко после едва слышного бормотания, что папаша Лонг с перепугу едва не обделался.